Глава 6 Поздний зимний рассвет вползает на гору, осторожно растворяя сумерки, и накрывает отель, пытаясь разглядеть за оконными стеклами его теплую начинку. Там внутри пахнут лавандой белоснежные постели. Дуются туго обтянутые телячьей кожей диваны, спят в кухонных шкафах фарфоровые шеренги тарелок, и жмутся друг к другу вощеные паркетные доски. Все напрасно. Окна потеряли прозрачность. Они заклеены льдом, будто ночью кто-то перевернул над отелем гигантское ведро холодной воды, а затем открутил до нижнего предела невидимый термостат И теперь тяжелый двухэтажный дом со сливочными фасадами и шоколадными балками, с каменным крыльцом, темной черепичной крышей и чистоколом дымоходов тускло мерцает, словно проглоченный ледником, запертый внутри прозрачного ледяного желудка. В этот утренний час девять человек, четыре женщины и пятеро мужчин, как конфеты в коробке, неподвижно лежат в своих постелях, побежденные сном, безмятежные, одинаково невиновные, по крайней мере, до тех пор, пока не проснутся. Потому что, когда мы спим, на земле остается только наше опустевшее тело, которое само по себе невинно. Девять безгрешных, словно младенцы в колыбелях, не помнящих себя, бессмысленных тел, и десятое, тоже покинутое, Только уже навсегда снаружи на черных замерзших камнях. Сломанное, продырявленное, застывшее, это тело спокойнее других. Ему не нужно дышать, толкать по венам густую кровь, чувствовать холод или жар, менять положение. У него осталась последняя задача ждать, когда его найдут. Оно терпеливо а потом души спящих начинают свое возвращение падают вниз сквозь туман и влагу и густые и сизые облака и стеклянные еловые ветки души ныряют под тяжелую блестящую крышу недолго кружат по тихим коридорам ища свое место и находят не сразу одна за другой лиза открывает глаза поднимает руку Рука плывет в полумраке спальни, белая, как ленивая птица, и убирает с лица прядь волос. Лиза видит деревянные потолочные балки, бледные цветы на обоях, посторонний тусклый свет, льющийся сквозь чужие окна, и на минуту чувствует острую тоску. Лиза хочет домой. Она давно разлюбила путешествовать. Ей не нравятся постели, застеленные другими руками, и еда, приготовленная незнакомцами. «Не надо нам было ехать», — отчетливо понимает она и вдыхает голубой лавандовый аромат, и морщит нос. Ей не нравится запах. Там, дома, ее наволочки пахнут апельсиновой цедрой и цветами шиповника. «Дома все иначе», — она поворачивает голову. Подушка крахмально шелестит под ее щекой и смотрит на спящего Егора. Во сне он выглядит моложе. У него грустные брови домиком и жалобно приоткрытый рот. И кажется, он заплачет сейчас, не просыпаясь, и вот-вот придется протягивать к нему руки, прижимать к груди его горячую голову и баюкать. Тише, но что ты, что ты, все хорошо. Лизе хочется прикоснуться к Егору. Искусственный загар отражается от жемчурной подушки усталой беззащитной желтизной. Но, проснувшись, он обязательно захочет любви и станет возиться, кисло дышать, в висок, и и нарушит сухую цельность Лизиной кожи. А Лизе нужна не любовь. Ей нужен дом, привычный, знакомый, где все правильно и хорошо. Так, как должно быть. Она опускает босые ноги на пол, вырывается из объятий колышущегося мягкого матраса и замирает на время, пока Егор со вздохом меняет позу. встает и идёт к зеркалу. Там ее ждет круглое розовое лицо, рыжие ресницы, крепкий подбородок. Расчесывая волосы, закалывая их в узел, она без улыбки смотрит себе в глаза и думает «Омлет» чудесный пышный омлет с шампиньонами и петрушкой. Редкое утро нельзя исправить хорошим омлетом. Пятью минутами позже, умытая в джинсах и свитере поверх легкой хлопковой майки, сегодня в отеле неожиданно прохладно, она спускается по темной деревянной лестнице, из которой каждый крепкий шаг ее извлекает деликатный уютный скрип. В кухне, Лизу ждут два сюрприза. Затянутое мутной ледяной коркой высокое окно и хмурая тощая девочка, Ванина жена. «Все-таки пропало утро», — думает Лиза, которая встает рано не просто так, а потому что любит одиночество и солнечные блики на столешнице из восточного окна, и пустые стулья, и сытый блеск мясистых листьев, подаренного Машкой денежного дерева. В этой кухне нет ничего ни солнца, ни капризного цветка, ни одиночества. Девочка уселась прямо на стол, сплела тонкие джинсовые ноги и отгородилась от двери, от Лизы, от всего двухэтажного отеля горестной обиженной спиной. Лиза берется за ручку холодильника, и только тогда девочка поворачивает нечесанную голову и говорит с упреком. Света нет. Холодильник встречает Лизу темным тающим нутром. В прозрачных нижних контейнерах сдержанно разлагаются овощи. Презрительно замерли яйца в дверце. Секунду она глядит, пристыженная, виноватая, а затем ныряет внутрь и набирает. Молоко, десяток яиц, зелень, грибы и попавшийся под руку рыжий без дырок сыр. К счастью, плита газовая. Неважно, есть электричество или нет, омлет уже не предотвратить. Лиза взбивает яйца с молоком, крошит шампиньоны и сыр. Девочка наблюдает за ней искоса и молчит. И это оглушительное молчание неожиданно мучает Лизу. Да, девчонка противная. Смешные неудобные одежки, недовольная личика. Она похожа на вокзального беспризорника, злого цыганенка с волчьими глазами, которого бессмысленно гладить и кормить, укусит руку. Но в Лизиной кухне все должны быть счастливы. И поэтому она, расставляя сковородки, все-таки улыбается и произносит. «А давайте мы, Лариса, кофе сварим, да? Кофе?» Девочка болезненно кривит лицо и отворачивается. И спина ее ощетинивается острыми позвонками. Безнадежно. С облегчением понимает Лиза. «Лора», — думает Лора, — «меня зовут Лора». Это ведь не нетрудно запомнить, не Лариса, Лора. Обесточенная кофеварка безжизненно мерцает хромом, и Лиза варит кофе по старинке, на плите. Устанавливая над пылающей конфоркой пузатую турку, она вдруг расплескивает воду и, глядя на свои дрожащие руки, чувствует неожиданный приступ паники. С этого мгновения она начинает спешить, словно надеется, что потеющие под прозрачными крышками толстые омлеты и густой кофейный дух защитят ее. Кухня послушно наполняется запахами. Трепещет и опадает желтоватая кофейная пена. Но спокойствие не возвращается. Девочка зябко жмет колени к подбородку и глядит в слепое как бычий пузырь окно. Лиза не может унять дрожь в руках. Где-то за стеной лязгает массивная входная дверь, и обе женщины вздрагивают и смотрят друг на друга. «Не заперли», — со страхом вспоминает Лора. «Мы одни. Все спят», — думает Лиза. «Никто не услышит». Ни одной из них не приходит в голову, что гора — это остров, необитаемый и отрезанный от внешнего мира, что любая опасность, которая могла бы грозить им сейчас, должна находиться внутри, в доме. Они слушают тяжелые шаги в коридоре и скрип паркетных досок. Они не шевелятся и не предпринимают ничего, и только глядят друг другу в глаза. И в эту секунду ощущают близость, которая раньше между ними не возникала. А потом на пороге кухни появляется Оскар, замерзший с салыми морозными пятнами на щеках и бледным носом детская пальтишка забыта теперь на нем толстая клетчатая куртка с белым овчинным воротником благодаря которой он делается будто шире в плечах и немного напоминает канадского лесоруба небольшого канадского лесоруба оскар с облегчением выдыхает лиза света нет вы знаете холодильник не работает оскар кивает серьезно Без улыбки. «Да», говорит он. «Ночью был ледяной дождь. Провода обледенели. Скорее всего, где-то обрыв. Нам на гору ведет всего одна линия электропередач». И поскольку женщины молчат, добавляет. «Приношу свои извинения. Это большая редкость, ледяной дождь. Форс-мажор. Пожалуйста, не беспокойтесь. Неудобства будут, но мы не замерзнем. Вилла отапливается углем». Я только что подбросил в котел. Достаточно делать это утром и вечером, и будет тепло. У нас есть свечи и фонарики, а запасов еды нам хватит на неделю». «На неделю?» — хрипло спрашивает Лора. «Раз нет света, зачем нам сидеть тут неделю?» Лиза оборачивается к девочке. «Электричество», — терпеливо говорит она в темные тревожные глаза. Без электричества мы не сможем спуститься с горы. Да, Оскар? Оскар кивает. Все это ненадолго. Сильных морозов у нас не бывает. Лед растает быстро и линию немедленно восстановят. Я думаю, нам придется пробыть без света от силы несколько дней. Омлеты уверенно шипят на сковородах, пузырясь и вспучиваясь, как желтая лава. Кофе благоухает, сжатый между медными стенками турки. Маленький человек в клетчатой куртке лесоруба стоит смирно, глядит себе под ноги и произносит одно спокойное слово за другим. Но Лиза внимательно рассматривает его и понимает вдруг, что в этом неподвижном лице спокойствия нет, что он ни разу не поднял глаза. Лизины безмятежные и наивные времена давно позади, она умеет различать, когда ей врут. Прежде чем Лиза успевает придумать способ, как заставить Оскара взглянуть на нее, тогда она, пожалуй, поймет, какой вопрос ему нужно задать, лестница снова мягко скрипит, пропуская с верхнего яруса на нижний кого-то еще, вынурнувшего из бесчувственной невинности сна. По шагам невозможно определить, кто идет, и три человека, находящиеся в кухне, оборачиваются и смотрят в дверной проем. Лиза хотела бы сейчас увидеть Машу но богемная Машка редко встает раньше двенадцати. Лора ждет Ваню. Утренний Ваня другой, бледный, больной и спокойный, управляемый. Оскару безразлично, кто появится в дверях. Он знает только, что это будет не Соня. «Кофе!» – слабо восклицает Вадик с порога. Этим утром он выглядит еще хуже, чем накануне. У него мятое лицо и тяжелые и отечные веки. Кроме того, у Вадика дрожат руки. Как все алкоголики, до полудня Вадик не человек. «Омлет!» — стонет Вадик, втягивая носом воздух и осторожно переставляя ноги, словно они стеклянные, аккуратно усаживается к столешнице. Видно, что ему до смерти хочется прислониться лбом к прохладной керамической плитке, но при всех это сделать было бы неловко. «Лиза, золото!» — начинает он мужественно. Не дожидаясь продолжения, она поворачивается к холодильнику и вынимает покрытую легкой испаренной зеленую бутылку пива. Отпаивать похмельного Вадика кофе бессмысленно. Это знают они оба. И обсуждать давно уже нечего. «Лиза, золото!» — повторяет он с другой теперь интонацией, сворачивает пробку и пьет из горлышка, вздрагивая и шумно дыша носом. «А вот теперь кофе», — говорит Лиза и ставит на стол чашки. Словно услышав ее на втором этаже в полутемной спальне, Егор открывает глаза. Как и его жена час назад, он недолго разглядывает незнакомые стены и потолок и чувствует примерно то же. Острое желание оказаться дома. Ему не нужно поворачиваться для того, чтобы определить, что Лизы нет рядом. Постель пуста, и под весом его одинокого тела чересчур мягкий матрас превратился в шуршащий крахмалом белоснежный кокон. На мгновение Егору кажется даже, что постель продолжает неслышно прогибаться под ним, и он проснулся именно потому, что почувствовал, как его осторожно затягивает в лавандовую свежесть, края которой вот-вот сомкнутся -вот над его головой, как зыбучий песок. Он резко садится, стряхивая одновременно этот мимолетный морок и остатки сна. А Лизы нет. Егор помнит сумрачные зимние утра. Рыжую реку волос поперек подушек, горькие ночные губы и белый жар. И как она любит, чтобы ей закрывали рот рукой, потому что не хочет будить детей и как потом смеется ему в плечо. Он только не может вдруг сообразить, когда все это было в последний раз, и неожиданно чувствует себя старым и больным. От сиборитского матраса у Егора ноет спина, во рту несвежий вчерашний привкус. Побриться и постоять под горячим душем, думает он, и решительно встает с кровати и идет в ванную, с каждым шагом, безуспешно пытаясь вернуть ощущение безопасности и благополучия, и понимает, что утро погибло еще до того, как щелкает выключателем. Он стоит в темноте напротив тусклого зеркала, в котором отражается его ослепший голый яростный силуэт и говорит «Черт, черт, черт!» Утро и Егора состоит из ритуалов, и первыми в списке стоят обжигающий душ и бритье. Вернувшись к выключателю, он нажимает безжизненную клавишу раз, другой, третий. Ему приходит в голову, случись такое где-нибудь в Альпах, достаточно было бы накинуть халат и позвонить портье. Любое вторжение постороннего человека в твою спальню, где уже смята и использована постель, унизительно и невыносимо. Но в гостиничных номерах с этим так или иначе приходится мириться всякий раз, когда в дверь стучится горничная с комплектом свежих полотенец или электрик с набором инструментов. Зато потом он мог бы открыть, наконец, горячую воду, зажмуриться и стоять под ней 10 минут, раскаляясь, очищаясь, смывая с кожи тревожную ночь. Что бы там вчера ни говорили, Ваня с Вадиком… Этот их хваленый отель — всего-навсего старомодный неуклюжий дом, в котором нет ни портье, ни телефона на ночном столике. Кто знает, есть ли у них запасные лампочки. Он приглаживает волосы и еще раз пытается разглядеть свое невыбритое вчерашнее лицо в мерцающей зеркальной мгле и возвращается в спальню. брится перед туалетным столиком, за которым Лиза накануне втирала крем в сияющие плечи, неудобно и глупо егор натягивает джинсы и вытаскивает из чемодана синий кашемировый пуловер безотчетно повторяя выбор одежды сделанный часом раньше его женой как если бы то что они проводят теперь свои утро поодиночке можно было опровергнуть свитерами одинакового цвета прежде чем покинуть спальню он проверяет свой телефон и с раздражением обнаруживает на экране надпись No Service. О том, что на горе не работает мобильная связь, Егора никто не предупреждал. И сейчас ему кажется, что вернуть сотовый сигнал так же реально, как починить свет в ванной. Достаточно просто найти Оскара, полагает Егор. Сегодня до полудня ему нужно сделать несколько важных звонков и отправить два мейла. Возле лестницы он сталкивается с Таней. Непричесанная, с отекшим сонным лицом. Закутанная в бесформенный шерстяной платок в полумраке коридора, она вдруг напоминает Егору неопрятную чужую старуху. Мать-волчицу из фильма про красную шапочку. «Ты что это, Танька?» — говорит он, и отчетливо слышит испуг в своем голосе и хмурится, стыдясь этого испуга. «У вас свет есть?» — спрашивает Таня. «В нашей спальне все розетки сдохли, ноутбук разрядился и холод еще собачий. Нет, нет, Света. Черт знает, что такое, — хрипло отвечает Егор, и они спускаются по лестнице, охваченные желанием призвать Оскара к ответу за сырое неприятное утро, за тоску и тревогу. А кухня освещена Лизой, согрета желтыми омлетами и кофе. От самых дверей становится ясно, что здесь единственное место в доме, где отключение электричества не имеет над ними власти. Дымятся чашки. Стопка чистых тарелок смирно ждет на краю столешницы. Вадик приветственно машет вилкой и произносит с набитым ртом. Слышали новость? Обвал, лавина, кораблекрушение. Еды осталось на семь дней. Налетай!» «Три плоты, Вадик», — говорит Таня. У меня ноутбук разрядился. Егор смотрит на Лизу, которая дирижирует завтраком. Она поднимает на него глаза и, молча через стол, переливает ему свое беспокойство. — Объясните им, Оскар, — говорит она мягко и спешит вернуться к своим тарелкам. Пока они рассаживаются, подставляют чашки для кофе и допрашивают Оскара, Лора встает, надеясь, что теперь-то никто не обратит на нее внимания. Она права. Им действительно не до нее. И выходит из кухни. Стараясь не скрипеть деревянными ступенями, она поднимается по лестнице, пересекает безмолвный пасмурный коридор и возвращается в спальню, где на кровати, тяжело, словно камень, лежит Ваня. Она устраивается рядом поверх одеяла, приподнимается на локте и заглядывает ему в лицо. И старается думать как можно громче. «Ваня, Ванечка, проснись! Ну проснись, пожалуйста!» Еще через час в кранах и туалетных бочках заканчивается вода. «В этом нет ничего удивительного», — объясняет Оскар. На чердаке установлен 500-литровый накопительный бак, и воду туда подает электрический насос, который мертв уже несколько часов. Но это не страшно, говорит Оскар. В отеле есть дизельный генератор. Если каждый вечер включать его ненадолго, топлива хватит, чтобы наполнить бак и зарядить аккумуляторы в фонарях. И компьютеры, добавляет Таня. Да, и компьютеры, соглашается Оскар. Разумеется, придется обходиться без бойлеров и горячего душа но воду, в конце концов, можно греть на плите. Оскар произносит все, что требуется, но не очень усердствует. Увиденное прошлой ночью из окна гостиной позволяет ему предположить, что у его гостей очень скоро возникнут проблемы посерьезнее отсутствия горячей воды. Они еще не хватились с Сони. Покончив с завтраком, Все бесцельно бродят по дому, разбредаются по обесточенным спальням и возвращаются назад, словно вместе с электричеством. Из спален исчезло что-то еще, что-то важное, превратив уютные комнаты со свежими постелями в пустые деревянные коробки, непригодные для жизни. Они выходят на остекленевшее, опасно скользкое крыльцо и, держась за плачущие под ладонями перила, с удивлением оглядывают гигантскую ледяную декорацию, в центре которой оказались неподвижные хрустальные деревья, сахарную живую изгородь, вмерзшие в площадку перед крыльцом пластиковые лыжи, похожие на просыпавшиеся из коробки разноцветные леденцы. В опустевшей кухне Лиза какое-то время сортирует продукты. Это нужно съесть в первую очередь. Это можно завернуть и хранить снаружи, на холоде. Но пассивная растерянность рано или поздно побеждает и ее, заставляя бросить все на середине и отправиться искать остальных. В конце концов, им нужно собраться вместе и поговорить, обсудить положение, в которое они попали, продумать план действий. Неудивительно, что рано или поздно Все собираются в гостиной, где тихий пятюня как раз заканчивает разводить огонь в камине, воспользовавшись упаковкой блеклой магазинной древесины. Вадик после недолгих раздумий откупоривает бутылку портвейна. Природные катаклизмы не означают, что отпуск следует проводить безрадостно. Маша, поднявшаяся после полудня, на этот счет Лиза была права, приходит, сжимая в руке онемевший мобильник. Узнав о ледяном дожде, обездвижившем канатную дорогу, она бледнеет и вцепляется пальцами в подбородок и говорит «Мама, о, Господи, мама, сойдет с ума, если я ей сегодня не позвоню!» Морщит лицо и вдруг плачет. И они хлопочут вокруг, перебивая друг друга и повторяют недавние Оскаровы обещания. «Всего несколько дней, Машка, ну перестань, Машка!» Не из жалости к требовательной Машиной маме которое им не нравится, а потому что им тошно отмашенных слез. Свершившееся накануне зло, еще не обнаруженное, тем не менее густо разлито в воздухе и попадает к ним в легкие с каждым вдохом. И когда появляется Ваня, воскресший, наконец, от Лориных оглушительных мыслей, они говорят «Ну ты представляешь?» И снова рассказывают. Все обледенело, света нет, спуститься нельзя, вода кончилась, холодильник умер. Вовсе не для того, чтобы он решил проблему. Проблема сейчас неразрешима, а просто за тем, чтобы он разгневался. Они отравлены многочасовой смутной тревогой. У них уже ни на что не хватает сил, а Ваня гневлив и не сдержан. Им хочется, чтобы он раскричался и освободил их, пока они говорят... Оскар сидит, прижавшись к диванному подлокотнику, как и накануне вечером, прямой, безмолвный, и смотрит. И слушает. Оскар ждет, когда они сообразят, наконец, что собрались в гостиной не все. «Так», — говорит Ваня, — «пошли прогуляемся до канатной дороги, пока светло. Посмотрим, что там и как». Удивительно, что эта мысль никому еще не пришла в голову. «Выйти наружу». Увидеть своими глазами. Что если канатная дорога в порядке? Вдруг ледяным дождем отрезала не гору целиком, а один только отель, и они потеряли напрасно целое утро. Они поднимаются, оживленные, взбудораженные и спешат за куртками и ботинками. Оскар идет за ними, и уже в прихожей, в толкотне и суматохе кто-то говорит вдруг: Ребята, а соня то Надо Соню разбудить, она проснется, а в доме нет никого. И тут становится очень тихо. Это неприятная, необъяснимая пауза, в течение которой они смотрят друг на друга и не произносят больше ни единого слова, а потом все разом, полуодетые в зимних ботинках, бегут по лестнице вверх. В коридоре второго этажа происходит небольшая заминка, пока они пытаются определить, который из спален Сонина, потому что для этого требуется вспомнить, где их собственные комнаты но и здесь они умудряются обойтись почти без слов, не отвлекаясь на них. Нет, здесь мы, а это наши, не сюда. И вот они распахивают нужную дверь и застывают на пороге, заглядывая друг другу через плечо. И Оскар стоит за их спинами, напряженный и внимательный, и жалеет, что не видит их лиц. В Сониной спальне Такое же тусклое слепое окно, залепленное снаружи ледяной коркой. На кровати покоится распахнутый чемодан с вывороченным, взбаламученным нутром. Покрывало смято, но не сдвинуто. Очевидно, и они даже не чувствуют удивления, словно с самого начала знали и только забыли на какое-то время, этой ночью здесь никто не спал.